Он вечно над всеми потрунивал, шутки были беззлобные, и другие слуги охотно смеялись вместе с ним. Только я никак не могла привыкнуть, дюжилась всякий раз, когда оказывалась в центре внимания. Я с восхищением глядела, как под потолком исчезает блюдо за блюдом, одно прекраснее другого: суп по черепаху, рыба, сладкое мясо, перепела, спаржа, картофель. Абрикосовый пирог, блонд-манжет, чтобы смениться грязными тарелками и пустыми подносами. Пока важные гости вели беседу в столовой, миссис Таунсенд управляла пыхтящей и свистящей кухней, будто новым блестящим автомобилем, вроде тех, что уже начали появляться в деревне. С невероятным для ее огромного тела проворством она металась между столами, притворно поругивая хрустящую корочку пирожков. От жара плиты по красным щекам стекали капли пота. Единственным человеком, которого не заразил ее энтузиазм, была бедная Кэти. Всю первую половину дня она с перекошенной физиономией чистила невероятное количество картошки. Всю вторую скребла бесчисленное множество кастрюль. Наконец, когда вверх отправились кофейники, молочники и полные росинада сахарницы на серебряных подносах, миссис Таунсенд развязала фартук, сигнал к отдыху для всех нас. Повесила фартук на крючок у плиты, подобрала выбившиеся из пучка седые волосы и, утирая мокрый лоб, позвала: "Кэти". Она покачала головой. "Кэти, что за девчонка?" Вечно крутится под ногами, а когда нужна, нет ее. Миссис Таунсенд доковыляла до обеденного стола и привычно вздохнув опустилась на свое место. В дверях появилась Кэти с мокрой губкой в руках. Да, миссис Таунсенд. Ох, Кэти, заворчала та, о чем ты только думаешь? Не о чем, миссис Таунсенд. Вот и именно. Гляди, весь пол залила. Миссис Таунсенд снова покачала головой и вздохнула. «Иди, поищи тряпку и вытри за собой, а то, если мистер Гамильтон увидит, тебе не сдобровать». «Сейчас, миссис Таунсенд. А когда вытришь, свари-ка нам горячего какао». Кэти пошлепала назад, чуть не столкнувшись по пути с Альфредом, который ссыпался с лестницы, азартный, с горящими глазами. «Кэти, глядеть нужно, я ведь чуть тебя не сшиб». Он влетел в кухню, сияя своей открытой, почти детской улыбкой. Добрый вечер, леди. Ну, Альфред, снимая очки, осведомилась миссис Таунсенд. Ну, миссис Таунсенд, отозвался Альфред, глядя на нее круглыми карими глазами. Ну, повторила она, хлопнув ладошью от нетерпения. Не тами. Я уселась на свое место, сняла туфли и вытянула ноги. Альфреду было двадцать. Высокий, с красивыми руками и мягким голосом, он служил у лорда и леди Эшбори с тех пор, как пошел работать. Мне казалось, что миссис Таунсенд питает к нему некоторую слабость, хотя сама она ничего такого не говорила, а я не решалась спросить. — Не томить? — переспросил Альфред. — Не понимаю я вас, миссис Таунсенд. Не понимает он, смотрит и тряхнула она головой. Как все прошло? Говорили что-нибудь интересное? Знаете, миссис Таунсенд, замялся Альфред. Я не могу ничего сказать, пока не спустится мистер Гаммельтон. Это будет нечестно. Слушай, все, о чем я спрашиваю, это понравилась ли хозяевам и гостям еда. Мистеру Гаммельтону до этого мало дело, так? Не знаю. «Не знаю, миссис Таунсенд», — подмигунув мне, упорствовал Альфред. Я покраснела. Хотя я заметил, что лорд Понсоби положил вторую порцию картофеля. Миссис Таунсенд усмехнулась и кивнула сама себе. «Это миссис Дэвис, кухарка лорда и леди Бессингстолк, рассказала мне, что лорд Понсоби очень любит картофель в сливочном соусе». «Любит? Хорошо, что он остальным хоть по чуть-чуть оставил». Миссис Даунсон вскрикнула, но глаза ее засияли. Альфред, как тебе не стыдно так говорить? Если бы мистер Гамильтон слышал, если бы мистер Гамильтон слышал что? В дверях появилась Нэнси и села на свое место, снимая с головы наколку.